Мы стремимся к богатству вовсе не для того, чтобы создать себе удобство и уют. Эти блага могут быть в полном объеме, приобретены каждым за 200 фунтов стерлингов в год. Нет, мы хотим, чтобы наши особняки были больше, и обстановка в них богаче, чем у наших соседей. И чтобы у нас было больше лошадей и прислуги, чем у них. Чтобы мы могли одевать наших жен и дочерей в нелепые, но дорогие наряды. Чтобы мы могли устраивать дорогостоящие званные обеды, за которыми нам лично перепадет еды разве что на шиллинг. Но чтобы достичь всего этого, мы отдаем свой ум и свое время работе, имеющей всеобщее значение, развиваем торговлю с разными народами, содействуем продвижению цивилизации в самые отдаленные уголки земного шара. Вот почему не стоит огульно осуждать тщеславия. Лучше употребить его на благо общества. Ведь и честь... Ничто иное, как высшая форма тщеславия. Не только у франтов и щеголих встречаемый инстинкт самолюбования. Есть тщеславие павлина и есть тщеславие орла. Снова тщеславны, но ведь тщеславный герой. Придите ко мне, мои друзья и однокашники, объединимся в нашем общем стремлении к тщеславию. Пойдем вперед с сомкнутыми рядами и будем помогать друг другу растить свое тщеславие но будем хвалиться не модными брюками и прическами, а честными сердцами, умелыми руками, правдивостью, нравственной чистотой и благородством. Будем настолько тщеславны, чтобы никогда не унизиться до мелкого подлого поступка, настолько тщеславны, чтобы вытравить в себе мещанский эгоизм и тупую зависть, настолько тщеславны, чтобы никогда не произнести жестокого слова Никогда не совершить жестокого поступка, пусть гордится каждый, кто сохранит стойкость и прямоту благородного человека даже в окружении негодяев, и да заслужим мы право гордиться чистыми мыслями, великими свершениями и жизнью, полной высокого смысла.